Глава 19. Распахнув двойные тяжелые двери, я попала в обеденный зал. Свет солнца Тартара проникал через огромные арочные окна, озаряя помещение холодным светом. По центру комнаты расположился длинный обеденный стол с придвинутыми к нему креслами. Малох спал прямо на каменном полу, валялся в россыпи пустых бутылок. Приблизившись к нему, я хмыкнула. Некогда пепельные волосы засалились, превратившись в настоящую паклю. Светлая ткань рубашки потемнела, на ней виднелись многочисленные разводы от пролитой выпивки, под мышками желтели следы пота. «Жалкое зрелище», — посетовала Лилит, как и я с брезгливостью рассматривая второго по силе демона во всех трех мирах. «Эй, ты жив?» Я подтолкнула Малоха в плечо носком ботинка, попыталась растормошить, но он не реагировал. Пахло от высшего ужасно, потому альтернативный способ побудки пришел на ум мгновенно. Схватив демона за ногу, я потащила его по полу на выход. Он по-прежнему не реагировал и очнулся только на улице, когда полетел фонтан. Мужчина резко подорвался на ноги, разбрасывая в стороны брызги, и уткнул сердитый взгляд серебристых глаз в моё лицо. «Кто ты такая?» — проручал он яростно. «Натали? Печатница Лилит?» «Приходи в себя, ты нам нужен». «Ты не ответила. Кто ты такая, чтобы прерывать мой отдых?» Глаза Высшего блеснули опасным огнем. Меня будто ударило молотом в грудь. Подавшись вперед, я рухнула на колени, ощущая давящую на виски тяжесть ярости Высшего. «Раньше он так не умел», — прохрипела я. В прошлом Малох лишь мог считывать чужие эмоции, но, похоже, научился и передавать их. Беги, Натали! Лилит металась в беспокойстве. Сколько же в тебе боли! расхохотался Малох, вскинув руки к небу. Мои чувства будто усилились, раздирая меня изнутри. По щекам полились кровавые слезы. Много! Тяжело опершись на колено, я приподнялась, а Малох пошатнулся. Очень много. Хочешь прочувствовать все? Выше отступил, когда я принялась возрождать в памяти самые сложные эпизоды моей жизни. В серебряных глазах поселилось замешательство. Смешно. Мне приходилось испытывать на себе то, через что прошли мои враги, когда я существовала в облике кары. Доставалось даже Майклу. Майкл. При воспоминании об измене Высший рухнул в воду, как подкошенный. «Я живу со своими потерями. Не смей их возвращать!» Подлетев к Малоху, я схватила его за шкирку, хорошенько встряхнула и помогла ему промыть голову, а заодно и напиться живительной водички, после чего бросила на покрытую камнем дорожку. «Что тебе от меня нужно?» — взмолился он, громко откашливаясь. «Не мне, а всем Высшим. Мы должны пробудить источник. Без тебя не обойтись, так что вставай, или я потащу тебя и туда». «Наглая девчонка!» — он поднял на меня внезапно веселый взгляд. Меня коснулись эмоции интереса. Выше был заинтригован. Натали! протянул Малох, словно смакуя мое имя. Ты сочная, Натали. Сомнительный комплимент. Я скрестила руки на груди. Что ты решил? Летим! Коротко рассмеявшись, он поднялся на ноги. За его спиной материализовались крылья, кожистые, но непривычно темные, а белоснежные, и понесли его в небо. Я полетела следом. Похоже, все высшие ждали итогов нашего столкновения, потому что тут же рванули за нами из разных точек территории замка. Шакс, Наама, Адрамелек, Осмодей, Вельзевул, Баал, Астарот и Бельфигор. Почти все в сборе, даже Лилит здесь. Не хватало только Сатаны и Люцифера. Первый, возможно, давно погиб, второй был в декретном отпуске, и вряд ли скоро из него вернется. Источник находился в расселении за крепостными стенами. Мы плавно опустились на ее дно и развеяли крылья. Царила почти кромешная тьма. Свет проникал в глубины земных недр только сверху, но рассеивался раньше, чем успевал достигнуть наших напряженных лиц. Сила потухшего источника действительно возросла. Она будто исходила из самого центра планеты, но не находила выхода. Нам предстояло ей помочь. Начнем провозгласил Малох. «Он будто трезвый», — пораженно заметил Баал. Его глаза горели алым светом, в темноте расселены. «Вскоре я исправлю это недоразумение», — вновь напомнил о себе Малох. «Поэтому начинаем быстрее». Энергия в нем возросла, и вскоре все Высшие, и я в том числе, обратились к своим резервам. Тьма рассеялась от поднявшегося вокруг наших тел разноцветного сияния. Воздух накалился, загудел, даже земля под ногами будто завибрировала. Сосредоточенная здесь мощь поражала воображение. Каждый из нас был силен, но в объединении мы могли бы сотворить ужасное и невозможное. Благо, разногласия между высшими слишком сильны, чтобы бояться такого союза. А гол нарастал, воздух вибрировал, пока мы соединяли свою силу в огромный сияющий шар. Настоящее солнце, призванное вернуть жизнь — в почти умершее. Связь с реальностью терялась, силы волнами покидали резерв, а мы продолжали вливать энергию. И когда Баала сел на колени от бессилия, поняли, что пора. Собранное нашими усилиями солнце впиталось в земную твердь. Стало внезапно тихо, будто мир замер. И вдруг вспыхнул треском каменной породы и вспышкой энергии, что прорвалась будто из самых недр планеты. Сила разлилась в стороны, наполняя собой вдыхаемый нами воздух. Источник оживал. Мы справились. «Спасибо, Натали!» От Лилит исходили эмоции радости и щемящей нежности. Крис прав. Какими бы ни были намерения высших в отношении Земли, но простые жители наших планет ни в чем не виноваты. Они рождаются, влюбляются, заводят семьи, умирают, просто живут и лишь наблюдают со стороны за нашей борьбой. Высшие тянут руки к земле, чтобы защититься от возможного вторжения со стороны Эдема. Серафимы также претендуют на спорную территорию в стремлении снизить риск для своего мира. А мы боремся за свой дом. И так из столетия в столетие. Нет этому конца. «Знаете, что это значит?» — расхохотался Малох. «Нам больше не обязательно жить вместе». На ногах устояли только он, до Шакс. И если мы с моим бывшим держались из чистого упрямства, то высший выпивоха даже подпрыгивал от восторга, доказывая свою силу. «Значит, все? Я тоже больше не нужна?» Иронично улыбнулась я, обратив взгляд к изможденному лицу Шакса. «Или причина была не только в источнике?» Прицокнув языком, он отвернулся и, пошатываясь, направился к Смодею. Помог ему подняться перекинул его руку через свои плечи и взмыл к небу на крыльях. Я подняла бессознательную нааму с земли и полетела следом за ним. До замка добралась быстро. Демоницу оставила в ее спальне на кровати, умылась от крови и отправилась в крыло Шакса. Он вряд ли намерен откровенничать, но мне необходимо выяснить правду об измене Майкла. Один разговор и домой, на землю. Крыло Шакса находилось в западной части замка. Оказалось, что и его комнаты остались без изменений со времен отношений с Лилит. Потому демоница закрылась от меня, испытывая подавленность. Я же старалась не думать о ее прошлом и о том, что связывало нас с Крисом. Потому что шла сюда с единственной целью — вывести Шакса на эмоции и выяснить, имела ли место подстава в этой истории с измены Майкла. Энергия Высшего ощущалась в личных покоях. Подступив к двойным массивным дверям, я громко постучалась. Но Шакс не спешил открывать. Изнутри даже донесся его тяжкий вздох. «Ты же знаешь, я недолго буду вежливой», — сообщила ироничным тоном, вновь ударив кулаком по двери. «Что ты хочешь, Натали?» Он все же открыл. Заметно отросшие волосы были наскоро отведены от лица водой. Капли соскальзывали с вороных прядей и превращались в темные пятна на ткани бордовой рубашки, надетой на выпуск. В синих глазах демона застыли раздражение и неприязнь. «А ты как думаешь?» Злость в Тартаре поднималась легко и без усилий. Мой кулак налетел на живот Шакса, а стоило ему нагнуться, как он нарвался на удар под подбородок. Отступив назад, он рухнул на задницу и повалился на бок, кривясь от боли. «Полегчало!» — хрипло осведомился Шакс, разминая рукой травмированную челюсть. «Нет, я бы еще попинала». «Ты не меняешься, Натали!» Он резко сел, вперев в меня сердитый взгляд. «Я надеялся восстановиться в одиночестве. Ты не вовремя». «Забыла уточнить твое расписание». Продемонстрировав ему яркое закатывание глаз, я прошла в комнату. Помещение было уютным, выполненным в средневековом стиле с преобладанием в оформлении серебряных и черных тонов. В камине трещали дрова. На журнальном столике возле развернутого к огню кресла лежала стопка книг. И ожидал бокал с вином, судя по бордовому цвету напитка. Похоже, выше действительно намеревался расслабиться до моего появления. Грел ножки? Я расселась в кресле, подхватила самую верхнюю книгу со стопки и открыла ее на странице с закладкой. Надо же, космическая фантастика. Вкусы остались неизменными. Что тебе нужно, Наталья? Энергия в шаксе запылала яростным пламенем. Он стремительно подскочил на ноги и в несколько широких шагов подлетел к креслу. Я усмехнулась, когда он выхватил книгу из моих рук и с силой опустил ее на стопку. Закладка вылетела. Лениво подняв взгляд к его искаженному злобой лицу, я хищно улыбнулась. «Разве не ясно, что мне нужно? Расскажи мне о договоренностях с Адрамелеком». Несколько долгих мгновений — Он напряженно смотрел в мои глаза, потом черты его лица расслабились. Он пренебрежительным жестом подхватил бокал с вином, неторопливо прошел к соседнему креслу и опустился в него. Ничего особенного, заговорил Шак, казалось, через вечность раздумий. Я не претендую на тебя и не мешаю ему. А команда киллеров успешно поддерживала ваши договоренности? Фыркнула я насмешливо, закидывая ногу на колено. Ты не просто пытался убить, ты собирался добиться моего слияния с левит. Согласись, Натали, теперь намного легче. Он отпил вино из бокала и обратил задумчивый взгляд к огню. Чувства отдалились, тебя больше ничего не тревожит. Прислушавшись к себе, я бы могла относительно согласиться. Энергия Тартара действительно отдаляет эмоции, но не глушит полностью боль, не стирает любовь и не развеивает разочарование. Может, стань я демоном, все было бы иначе, но проверять не хочется. Мне приходится жить со своей болью и тяжестью потерь, но все испытания на пути привели меня к тому, какая я есть сейчас. Без них я была бы другой. Если бы ты слилась с Лилит, всем бы стало легче. Легче стало бы только тебе. Опершись на подлокотник, я подалась к нему. Ты нашел удобный способ убрать меня с пути и пытался воплотить его в жизнь. И у меня бы получилось, если бы кто-то не доложил Адрамелеку о моих планах. Подозреваю, это Люцифер решил защитить родственницу. Кончик его губ дрогнул в ироничной улыбке. Я говорил, Натали, ты мешаешь. И буду продолжать мешать, — припечатала я сердито. Тебе стоило послушать меня тогда. Я сесть в тартаре. Может, пора бы поучиться на своих ошибках. Оставайся в тартаре, Крис. Не называй меня так. Голос мужчины наполнила угроза, такая осязаемая, что холодок пробежал вдоль позвоночника. «Ты же сам сказал Зои так тебя называть», — нежно пропела я. Медленно выдохнув, Крис повернул голову ко мне. Сапфировые глаза впились в мое лицо предупреждающим взглядом. «Я не хочу, чтобы ты меня так называла». «Надо же! Это персональный запрет для меня? Интересно. Тогда почему Зои можно?» Она настолько тебя зацепила, что ты решил без подготовки открыть врата возле штаб-квартиры? Или все дело в твоем убежище? Шак стремительно подскочил на ноги. Бокал со звоном разбился о заднюю стенку камина. Капли вина зашипели, разбрызгавшись по горящим дровам. Я резко подалась в кресле назад, вжалась в спинку, когда шаг сподлетел ко мне и нагнулся, опершись руками на подлокотники. Энергия в нем горела, даже свет солнца будто померк, и в комнате стало темно. «Я строил это убежище четыре года», — прорычал он яростно мне в лицо. «А ты уничтожила его за пару часов». Мне с трудом удавалось сдерживаться от того, чтобы закрыться хотя бы руками от его ярости, но я заставляла себя сидеть ровно и смотреть в его кипящие ненавистью глаза. «Все взаимосвязано, разве нет? Ты отправил за мной снайпера, он выдал координаты убежища. «Откуда ты знал, что я появлюсь в этот день на кладбище? А, Крис?» Деревянный подлокотник затрещал от сильной хватки демона. Казалось, Шакс еле сдерживает себя от того, чтобы ударить. «Куда еще ты могла пойти после того, как твой драгоценный Конор трахнул другую?» Я все же допустила эмоции, сжалась в попытках защитить сердце от ядовитого укола Шакса. Но его слова достигли цели. «Значит, ты знал про измену?» Мой голос сипело ломался. Это все подстроено? спросил у Адрамилека. яростно рыкнул он и тут же прикрыл глаза, напряженно стиснув челюсть. Похоже, мгновенно пожалела о своих словах. Подстроено! Прошелестела я безжизненно. Вся боль, моя и Майкла, замешательство, разочарование в себе, через которые мы прошли, действительно стали результатом чужих интриг. Шаг резко выпрямился и стремительно отступил к камину, уперев вытянутую руку в стену, словно в попытке обрести опору. Он сокрушенно опустил голову. Я медленно поднялась. Меня потряхивала от эмоций, ноги ощущались ватными. Зои точно все в порядке, хрипло спросил он вдруг. Да, она в штаб-квартире с родителями. На тело навалилась усталость, чувство снова будто выжгло. Но теперь у меня вновь появилась надежда обрести счастье. Майкл предал меня не по своей воле. Его догадки были не способом оправдаться. Он действительно любит меня и хочет быть со мной даже в бессмертии. И наверняка весь извелся от чувства вины и неизвестности о моей судьбе. Теперь можно возвращаться. Мне жаль, что из-за меня ты прошел слияние с шаксом. Я сняла шею цепочку с кольцом и положила ее поверх книги. Как бы ни относилась к тебе, я не хотела, чтобы так вышло. Мне не жаль, — качнул головой Шакс, не глядя на меня. Так легче. Разговор иссяк. Кажется, мы выплеснули все, что хотели с момента его смерти. И будто между нами окончательно выросла стена, наконец отделяя прошлое от настоящего. Сожаления должны остаться позади, чтобы каждый мог строить свою судьбу. Я медленно покинула гостиную в Шакса, потом и его крыло. К нами возвращаться не стала, вышла к балкону. Способности Сумуила со мной. Я могу открыть портал обратно, но лучше это делать возле источника, учитывая полный слив резерва. Я собиралась было взлететь, когда на сознание навалилась невыносимая боль. — Что это? — Не знаю. Слова Лили донеслись, словно сквозь вату. Перед глазами потемнело. Колени встретились с каменным полом. Сжав руками голову, я вся сжалась, не в состоянии осмыслить, что происходит. «Я тебя не отпущу, Натали. Ты сочная!» — раздался надо мной голос Малоха. Боль накатила с особой силой, и реальность растворилась. «Не понимаю, зачем их пересаживать? Они же не сочетаются!» Я указала на кустарник в центре будущей цветочной композиции. Мы уже полчаса выкапывали лунки для высаживания цветов, которые перенесли из другой части сада. «Кусты мы тоже пересадим», — Астарот улыбнулся. В глубине красно-серых глаз зажглись теплые огоньки, черты сухощавого лица смягчились. «Как я сразу не догадалась», — усмехнулась под нос. «Высшие фактически бессмертные, но из-за проблем с источником они вынуждены коротать свои жизни в этом замке. Чтобы не свихнуться, Многие подобрали себе занятия по душе. Астарот создал сад невероятной красоты, где собрал цветы со всех трех миров. Люцифер коллекционировал оружие, а Бельфигор предпочитал книги. Возможно, в его библиотеке можно найти ответы на все тайны прошлого Земли. Бал тоже занимался разведением животных, он очень гордился выведенной им породой, сочетающей в себе гены земных лошадей, клифов Эдема и гарпий Тартара. Велизавул некоторое время собирал любовные победы, потом переключился на кукол, но в итоге психику не сохранил и подался в расстройство множественной личности. Впрочем, лучше не пытаться ставить ему диагноз. Он милашка только на первый взгляд. Малох сходил с ума по другой причине. Он достиг пика своих возможностей в эмпатии. А вот Наама весьма просто относилась к жизни, любила заниматься всем подряд и постоянно менять свои хобби. Остальные высшие — Предпочитали завоевания, потому периодически мотались на землю. Лилит Шаксом однажды просто не вернулись. Сатана тоже пропал. Впрочем, иногда в жизнях высших появлялись игрушки, развлечения, что сумели развеять скуку столетий. И вот таких существ было не принято трогать. Похоже, именно так относился ко мне Малох. После того, как утром вновь проснулась в постели Наамы, я предприняла еще две попытки сбежать. Второй раз вообще решил рискнуть открыть портал в подвале. Но Высший появился раньше. Он будто чувствовал меня, но не по энергетическому следу, а как-то иначе. Наверное, улавливал мои эмоции. Но как бы то ни было, он ясно обозначил свою позицию. И теперь мне предстояло придумать, как сбежать. По крайней мере, этим я сейчас и занималась, параллельно успокаивая мысли ручным трудом. Тем более Астарот мне помог, подобрал меня и наполнил мой резерв когда Малох бросил обессиленные недалеко от сада. Так что теперь мы создавали новую клумбу. Натали с неба на своем жеребце спикировал Баал. Выше резво выпрыгнул из седла, раскинув руки в стороны. Вороные волосы выбились из-под банданы, желтовато-красные глаза искрылись задором, на молодом лице играла широченная улыбка. «Прокатишься?» — он указал на своего скакуна. Это была как раз та искусственно выведенная порода. Настоящий пегас в демоническом формате. Животное рыхлило землю острыми когтями, кожистые крылья недовольно подергивались, мышцы перекатывались под черной шкурой. Горящие внутренние силы глаза обещали мне все круги ада. Надо выкопать куст! открестилась я, продемонстрировав высшему лопаточку и испачканные в земле руки. Лучше ты присоединяйся. Бал нахмурился, оценивая взглядом объем работ. Хватит там прятаться, Вульс! Астород развернулся к растущим в ряд плодовым деревьям. Из-за ствола выглянул Вильзевул в облике трехлетнего мальчика. Он состроил самую умильную в мире мордашку и нехотя вышел из своего укрытия. «Я тоже буду помогать», — гордо петелон он тщедушную грудь. Общими усилиями пересадка прошла успешно и довольно быстро. После работы мы расположились в тени деревьев. Астород с балом пили вино, сидя за маленьким переносным столиком. Я же растянулась на траве положив голову на коленки Вильзевула. Он хотел заплести мне косички, не отказывать же возможному союзнику. «Что мне делать с Малохом?» — обратила я ко всем мучивший меня вопрос. «О, я бы подождал, пока он напьется, выдал гениальную идею Вильзевул, задрыгав ногами от восторга. «И во сколько он обычно напивается?» — заинтересовалась я. Обычно он начинает пить, как только проснется. Бал с довольной улыбкой на губах Похлопал по шее подталкивающего его мордой жеребца. Быть может, после устроенного тобой купания он познал прелести простой воды, улыбнулся под нососторот, потягивая вино необычно зеленого цвета. А это плохо, неприязненно поморщилась я. Какая сейчас временная разница с землей? Сложно сказать. К нашей компании присоединился Адрамелег. Нужно поговорить, Натали. Хорошо, идем. Я села, приглядываясь к лицу бывшего любовника. Прикидываешь, с какой стороны врезать? язвительно предположила Лилит. Вряд ли он поймет, что в чем-то провинился. Скорее расстроится из-за срыва планов. А я поговорю с Малохом. Вельзавул в рывок вскочил на ноги. Мне еле удалось вовремя закрыть глаза. Мелькнула яркая вспышка, выше принял свой более взрослый облик. Я бы на твоем месте расчесался, Натали. Очаровательно улыбнулся он и прыгнул к замку. Коснувшись развалов и скос на своей голове, я была склонна с ним согласиться. «И что ты общаешься с этими чудиками?» — обвинила Лилит. «Не будь букой». «Ты такая милая!» — Бал помахал мне на прощание. «Лилит называла нас чудиками». «Она подобрела», — нежно улыбнулась я. Еще и врёшь», — расфыркалась демоница. «Пусть считают, что ты перевоспиталась». Поднявшись с травы, я двинулась к ожидавшему меня Адрамелеку. «Так что с разницей во времени?» Миры мотает после смерти архонтов. Столько энергии высвободилось. Месяц назад разницы не было вовсе. До этого время у нас шло медленнее. Сейчас может ускоряться. Проснувшийся источник должен стабилизировать планету. Адрамелек улыбнулся, наблюдая за моими попытками распутать косы на голове. «Я помогу». «Помоги». — холодно отозвалась я. — Помоги вернуться на землю. Я пытался поговорить с Молохом. Он меня не слушает, считает тебя своей игрушкой, — посетовал он. — Но я не игрушка. Ты человек. Еще пара дней в Тартаре это изменит. Мне жаль, что так произошло, — поморщился он. Я отправился на землю, когда узнал, что Шакс пытается тебя убить. Думал, мы вернемся вместе, когда пробудем источник. — Вместе? — насмешливо переспросила я. «Ты ведь знаешь, что значит для высшего этот шанс?» Я веками считал себя неспособным обрести счастье отцовства. отцовство. А схватился за мою руку, пытливо заглядывая мне в глаза. «Ты же печатница. Знаешь, каково это. Всего девять месяцев, а я провел вечность в уверенности, что никогда не стану отцом». «Я люблю другого человека». Горло сдавило спазмом. «Слишком люблю. Кажется, без него исчезла часть меня». И осталась лишь пустая оболочка. Я двигаюсь, разговариваю, улыбаюсь, но не живу. Тогда почему я не вижу на твоем пальце кольца? Потому что я снимаю его на задание. На моих губах появилась ироничная улыбка. Но если не врать, Адрамелек, с чего ты вдруг обратил внимание на кольцо? Знаешь про измену? Про измену? Выше играл безупречно. На его лице появилось недоумение. «Майкл мне недавно изменил с нашей общей подругой. Но, знаешь, мне плевать». Широко улыбнулась я, вводя мужчину в краткое замешательство. «Это Майкл. Его пистолет открыл мою печать. Он защищал меня. Он всегда был на моей стороне. И только он знает меня настоящей. Я прошла через сексуальное насилие Адрамелек. Мне неприятны другие мужчины и мысли о близости с ними. Если не выйдет с Майклом, значит, эта сторона жизни для меня закрыта». Хватит разочарований и мужчин в моей жизни, особенно лживых ублюдков, бьющих из-под тяжка». Адрамелек чуть качнулся назад, уловив посыл. На его щеках заходили желваки. «Ты молода, Натали, потому так категорично. Я живу дольше тебя». «И давно не слышишь никого, кроме себя», — саркастически рассмеялась я. «Но раз бьем по больному, не забывай, что твоя любимая проводит ночи со мной. Я не Лилит, чтобы ее жалеть». Майкл, ты не пожалел. Адрамелек моментально потемнел лицом, энергия в нем подскочила. Я толкнула его в плечо и неспешно двинулась к замку. Он мне не помощник. Надо бы узнать, чем завершится разговор Малоха и Велизавула. К сожалению, со страданием высший эмпат не страдал. Белокурому красавчику вновь прилетело в глаз, так что и этот день тоже прошел бессмысленно. После еще одной попытки побега в крыле Наамы появилась дыра в стене а меня свалило в кровать бессилием от эмпатической атаки и опустошения резерва. Проснувшись на следующий день в постели Наамы и переодевшись, я не узнала себя в зеркале. Глаза пылали мистическим фиолетовым светом, кожа светилась, волосы спадали за спину шелковым водопадом, даже черты лица будто заострились. Сердито рыкнув, я направила удар кулака в зеркало. Отражение пошло трещинами. Из ран на костяшках пальцев Побежали ручейки крови. Красной. Но надолго ли? «Натали, ты не в своем крыле, чтобы ломать вещи?» Нама приподнялась на кровати. Одеяло сползло, обнажая груди. Как ни просила, демоница так и не обзавелась ночной сорочкой. «О, кровь? Можно мне?» «Нет», — буркнула я, вытерев руку о штанину. «Пойду убивать молоха. Я подготовлю бинты», — весело улыбнулась подруга. А я злобной фурией понеслась по коридорам дворца. В крыле Малоха царило запустенье. В углах помещений даже виднелась паутина. Сам высший нашелся в спальне. Он привел себя в нормальный вид. Принял ванну, волосы коротко постриг и переоделся в чистое. Серебристые глаза смотрели в мои с предвкушением. — Натали, я сильнее, — усмехнулся он, словно подстрекая меня. — По крайней мере, пока. — Посмотрим. У меня был действенный способ противодействия Малоху, но я опасалась его использовать, потому намеревалась положиться на свои силы. Энергия загорелась во мне ярким пламенем, но что-то щелкнуло в мозгу, я переключилась на другой резерв, человеческий. Его сила росла с тех пор, как знак Евастаса начал меня менять, и теперь он мог поспорить с демоническим, а может и превзойти его. Вот только случилось странное. Энергия будто вышла из-под контроля, и неконтролируемым потоком потекла из тела, формируя передо мной сияющий белым светом шар. «Создание концентра?» — Лилит заметалась в тревоге. «Мы сознательно избегали этого шага, боялись последствий, которые испытывал на себе Евастас. Но, как выяснилось только что, формирование концентра Жнеца — процесс самопроизвольный. Стоило лишь обратиться к человеческому резерву, как он запустился без моего участия. А в руках Малоха тем временем материализовалось его знаменитое короткое копье. Выше исчез из вида и появился передо мной. Лезвие оружия рассеяло шар концентрированной энергии, прерывая процесс создания концентра. А меня на огромной скорости отбросило назад. Спина и затылок взорвались болью, когда встретились со стеной. Грохот оглушил, смесь пыли и штукатурки застлала взор. В спальне Высшего появился еще один выход. Я же в очередной раз за последнее время... Потеряла сознание, чтобы снова очнуться в комнате сердобольной Наамы. Вечером все же появилась надежда на побег. Мне пришла записка от Адрамелека. Он якобы что-то придумал и занимается воплощением плана. Мне следовало отвлекать Малоха. Для этого я отправилась в общий обеденный зал. Мой тюремщик находился там, восседал во главе стола. Пил, но, судя по всему, умеренно. Шакс с смодеем сидели в отдалении и о чем то тихо общались, даже не обратив внимания на мое появление. Наама мило щебетала с Вильзевулом, пребывающим во взрослом облике. А вот Адрамелек был один, видимо, ждал меня. «Натали!» — Малох поднялся из-за стола и направился ко мне. На лице его сияла такая радостная улыбка, что отвлекать его захотелось кулаками. Но спина после встречи со стеной до сих пор болела, поэтому я решила поберечься. Приглашаю тебя потрапезничать со мной. Малох приобнял меня за плечи. Совершенно неожиданно его рука легла на мой живот. Разговоры за столом стихли. Все присутствующие обратили взгляды на меня. Дыхание сбилось, в ушах зашумело, в голове разбушевался настоящий сумбур из мыслей и чувств, а в глубине бирюзовых глаз Адрамилека в этот момент зародилось что-то темное.